Глава 65 в которой речь идет об обидах старых и праве на месть. И многие боярыни, которые щедро делятся советами, как выйти замуж быстро да удачно, сами не способны сказать, зачем сие надобно. Ворчание старой ведьмы, которая не нашла себя в свете, а потому взяла за правило смущать юные умы. Лика замуж собиралась, когда-нибудь потом. Всем же ж придётся. И матушка опять же не попустит, чтоб дочка безможнею осталась. Она даже приглядывалась к соседям. Издали сугубо размышлительно. Но все-то были скучны, или, вот хуже того, женаты. В ките же, в ките же и без женихов, было чем заняться, пока этот вот не влез. Стоит, сопит упрямо, с ноги на ногу переминается. Она лику не смотрит, и рученьки ее не выпускает, будто чует, что рученькую этой она бы его и приложила. Сугубо для вразумления. Матушка, конечно, говаривала, что мужчин вразумлять надобно ласкою, едой хорошей и терпением. Но терпения улики никогда-то не было, равно как и ласки. А в чудодейственную силу свекольника верилось слабо. Да и где ты этот свекольник посеред палат царских сыщешь -то? Вы, царица глазоньки-то прикрыла, небось желая этих невест развидеть. рядом запыхала по медвежье баська, которую тоже держали крепко. Маланька лишь вздохнула тихо-тихо. "Вы, матушка", заговорил вновь Славка и так спокойно. Выбор сделан и поверь, его благословили свыше. И наверх поглядел. Лика от тоже поглядела, но ничего-то кроме веток древесных. в потолок уходящих, не увидела. Оно-то еще подумалось, что уж больно хорошо лес с палатами сроднился. Красиво вышло. «Если свыше, то чего уж тут?» Царица махнула рукой. «Будет вам мое благословение, и не надо бы бояться, милая». «Я не боюсь», — сказала Лика, хотя заробела. Не каждый день перед царицей стоит. Да еще вот... Я замуж не хочу. А кто туда хочет-то? Вздохнула царица и, устремивши взгляд на сына, велела. Рассказывай, что ты там? Все сошлось, понимаете? Нет. Буркнул тот из царевичей, который побольше и пошире прочих был. «Ты нормально объясняй, умник!» «Ишь ты!» — Лика нахмурилась. «Может, замуж она и не собиралась? Но это еще не значит, что Лика позволит обижать своего жениха кому-то, даже брату. Братья, если подумать, не такие пакостливые, как сестры». Матушка, как узнает, обрадуется. Не бойся, сестер-то после того, как Лика за царевича пойдет, так мигом со двора умчат. И отступиться лики не позволят. Извините. Так вот, наш предок, он был женат дважды. Этот факт тщательно скрывался, как понимаю. Сперва, чтобы не обидеть вторую его жену, которая происходила из княжеского рода. Потом уже в силу привычки. А может, затем, чтобы скрыть, кем была первая его супруга. Да и катаюсь ведьмой, сказала ведьма. Ведьмой это да, это общепринятое мнение и правильное. Но не только ведьмой, она происходила из водяного народа. Тут вообще многое запуталось. Думаю, отчасти образы двух цариц слились воедино, образовав некий весьма усреднённый Теперь Славка говорил жарко и так, что хотелось слушать. Лика и слушала, и руку больше высвободить не пыталась. Оно-то замуж не хотелось всё одно, но если подумать, то он милый и умный и... и негорделивый. На кухню опять же дорогу знает, а там вовсе за своего. Так вот... Если исходить из исторических фактов, то сперва не было никаких царей, но был княжич древнего рода, сосланный в Китеж, и ведьма, которая тут пряталась. Славка принялся расхаживать перед царицей и Лику за собой потянул. Они встретились, влюбились, и на Лику посмотрел. «А что Лика? Может, там в древности кто-то и влюбился?» А она пока совсем даже не влюблённая. Ну, может, он ей самую малость нравится, но это же ж ещё не повод. Влюбленные тоже сказал. Она не просто сумела обернуть силу его, приумножившего много раз, но и достичь того единства, которое, как пишут в летописях, сила стала словом. Вот. Именно она... заставила воды разлиться, сотворила ильмень озера, что поглотило всё-то хазарское войско. Ну а после уже и царство стало, вот. От брака их родился лишь один сын. И этого ублюдка он выбрал наследником. Этот тихий голос заставил деревья задрожать, а царевичи обернуться. Тот, здоровый, положил руку на меч. Царица поднялась. Ведьма, ведьма руки на груди скрестила. «Стало быть, в этом дело, в замшелых обидах?» «Что ты знаешь об обидах, женщина?» Произнесла боярыня в темном платье, которое гляделось бы бедным, когда б не было пошито из ткани переливчатой. Вот и казалось то ли черным, то ли в прозелень, то ли даже в синеву. «Наверное, ничего», — согласилась ведьма. Стася чуяла, что всё, чему суждено бы случиться, произойдёт здесь, во дворце, который, к счастью, ещё держался, не спеша рассыпаться под напором леса. Правда, и лес вёл себя прилично. Дерева не росли, не ширились, Но стояли, будто так и должно. Разве что одно стену проломило, Вот в пролом она и вошла. По-хозяйски. И сразу стало видно, что женщина сия Именно та, кто всё и задумал. Бледное узкое лицо, Некрасивое по местным меркам. Сортом красным, точно кровью измазанным. А вот там, в Стасином мире, оценили бы, что худобу, что эту вот бледность, когда кожа кажется почти прозрачную, что острые скулы, нос точёный и рот. Рот точно оценили бы. Это лицо так и просилось на обложку. Вот только женщина вряд ли догадывалась о том, «Когда-то, давным-давно, когда-то тот, кого вы именуете царем, кому поклоняетесь, хотя его-то заслуги ни в чем не было». Она говорила медленно, точно зная, что люди, собравшиеся тут, выслушают, куда им деваться-то. Он пришел к моему прапрадеду и сам посватался к дочери его, которая была молода, «И хороша собой, а ещё сильна, ибо боги одарили мой род щедро!» Он клялся, что сделает её царицей, а детей не обидит, что разделит все-то земли честно, как водилось то меж князьями. «Обманул?» Мужчины часто врут, особенно женщинам. Она любила его. и верила. И сына-то от той другой не обижала, хотя она была немногим старше того сына. Однако пыталась заботиться о нём, отродья ведьмака и нелюди. «Об этом в твоих свитках не пишут, царевич?» поинтересовалась женщина. «Наверняка нет. Но сам посуди. В человеческой ли силе повелевать водами нет она была невидимой она та первая была дочерью водяного царя и замолчала позволяя оценить сказанное стася кивнула царь что ж пускай себе даже если водяной в конце концов если конь водяной имеется от чего бы и царю не появиться». Нелюдь, нежить. Кулаки женщина стиснула. Ее переполняла ненависть. Давняя, тщательно взрошенная, изуродовавшая, как Стася подозревала, не только эту вот. Ведь кто-то же сохранил эту историю, выпистывал, вложил в голову, заставил поверить. Когда же он умер, то оказалось... что слово, некогда сказанное, было позабыто. «Как же! Не можно дробить царство! Не будет с того пользы!» Произнесла она иным блеющим голосом, явно подражая кому-то. Кому-то, кто давным-давно умер. И, наверное, это настоящее безумие. Но Стася молчит. За этим безумием видится что-то иное. Он оставил трон старшему сыну. Тому, кто связан был силой и клятвой не только с землями китеж города, но и с водами озерными. Тому, кто, как и мать его, мог отворять родники и поднимать эти воды. Тому, кто проложил дорогу от моря и к другому морю. Такую, чтоб пошли по дороге этой купцы. Теперь она говорила распевно. Он многое сделал, что верно, на пользу царству и людям. Но он убил своих братьев. И вновь пауза. Во-первых, не выдержал младший из царевичей, даже головой тряхнул, словно желая избавиться от этого наговора. Царь Хельгрим. был единственным сыном. Не был сперва. Но когда взошел на престол, его отец и вправду не стал тропить земли, однако постановил среднему сыну сидеть в новом городе, владеть им и служить тем брату своему. А младшему достался белый город. И оба приняли волю отца, пусть и надеялись на иное, однако... Года не прошло, как сгорел в горячке дружа, а следом за ним и высь ушел. Такое случается? Случается, особенно межродней, когда наследство делить неохота. И моя прабабка тогда еще поняла, что произошло. Она-то пусть и была мала, да и кто на нас, на женщин, вовсе обращает внимание. Однако написала, что за день до болезни к братьям наведался Хельгрим, и говорил он с ними, и слушали они его, и между ними не было любви, но не было и вражды. А после Хельгрим подносил каждому чашу в знак мира и того, что всё-то будет именно так, как отцом заповедано. И пили они из этой чаши, как пил и Хельгрим. Только братья его умирали, а он, тварь этакая, живым остался. Она стиснула кулаки до бела. Мою прабабку он замуж определил не за князя, не за боярина, не за человека, который ведал бы, что есть род и сила, и честь родовая. Нет. за ближника своего, человека злого, но полезного, ибо встал он во главе царского войска. «Возможно, он просто не желал смуты», — сказала царица тихо. «Если бы он и вправду отдал сестру за кого-то, в достаточной степени родовитого, чтобы претендовать на престол, ему бы пришлось этот самый престол защищать от тех, кто решит, будто нелить на троне, так себе идея, да. И пусть женщина наследовать не может, но вот дети от женщины, дети от женщины, одарённые, правильной крови, хорошего рода. Вспомнилось вдруг, что там, дома, царевин и вовсе отправляли в монастырь от греха подальше. А тут... Стоило ли винить давно умершего князя, что пытался он сохранить державу? Стоило ли простить его за всё, сделанное ради этого вот сохранения? Глаза боярыни блеснули гневом. Она была царской дочерью, а стала, стала никем, как и дети её. О да, Хильгрим был хитёр и позаботился, чтобы дети слова миры, Тоже нашли подходящих мужей. И уж никто-то, никогда-то не поддержал бы их. Вздумайся, кому пожелать трона. «Из-за этого всё?» — спросила Стасия. «Из-за этого?» «Из-за...» Моя прабабка была грамотной женщиной. Она писала, многое писала. О том, каков был он на самом деле славный хельгрим, прозванный миротворцем. И о том, каков был её муж, жестокий чужак, полагавший, что царская дочь ничем-то от холопки не отлична. Она писала о том, как погибали её сыновья, один за другим, кто-то в колыбели, кто-то, едва научившись ходить. И о том, как другие сыновья её мужа, прижитые от девок, которых он держал при себе, супруги не чинясь, и даже называл жёнами, жили. О том, как плакали её дочери, и как она сама, оставшись вдовой, вынуждена была доживать свой век во дворце, где никто-то не был ей рад, где от неё отворачивались, шипели и злословили. И не нашлось никого, кто бы заступился. Горько, и Стася почти чувствует... Нет, не ненависть, застаревшее отчаяние, которое захлестнуло ту неизвестную женщину. И вина-то её была лишь в том, что родилась она царской крови, что иные, те, кто стоял в тени трона, могли бы этой кровью воспользоваться. Могли бы, если бы им дали шанс. Шанса и не дали. Потом старшая её дочь... которые выдали замуж за очередного ближника, вручив словно холопку в дар, продолжила. И тоже писала многое. Внучкам уже было легче. Тамановы. Стася сцепила пальцы. Это ведь твой род, верно? Отчасти. Нас раздирали из поколения в поколение. Не знаю, кто и когда наложил проклятие, Додумался до проклятия. Сумел. Может, даже и она сама, моя прабабка. Она устала хоронить сыновей и решила, что лучше бы вовсе им не рождаться. Стася кивнула. Не то чтобы, но как бы она сама, если бы вот с нею так. И похолодела спина, а руки зачесались. Она учила дочерей, учила помнить, Учила быть сильными. Она не позволяла забывать, отрешаться от корней своих, даже уходя в род другой. Да и что были те рода? Выбирали самые слабые, негодные, те, что лишь получали имя и были рады невестам сильной крови. Правда, ровно до того момента, как понимали, что наследника такая не родит. И тогда выбирали других. кто-то меньшиц приводил, кто-то просто приживал ублюдков, а потом подсовывал законной жене. И пусть бы сказала она хоть слово поперёк. «А я, разве я тебя обижала?» — тихо спросила царица, глядя на гостью, с непонятной Стасе жалостью. «Уж тут, если кого и жалеть, то саму царицу». «Нет, но столько лет... Та сложила руки на груди. «Мы ждали. Меня с рождения готовили к тому, что я исполню завет, что, когда не останется никого, той проклятой крови, тогда и свершится справедливость. И потому ты уничтожила мою семью». «Не я», — покачала головой женщина. «У твоей семьи изрядно было врагов». Мы лишь подсказали им способ. И арахнида подсунули. О, да, некоторые из сестёр моих, из тёток, из женщин, которые годились лишь на то, чтобы торговать ими. Лицо боярыни исказилось, и вновь Стася увидела ярость. Они вынуждены были покинуть родные земли. А там, за краем мира, чего только не встретишь. «К примеру, Охиянки, Димитриевы», — уточнил Елисей. «И их тоже. Это ныне они, Димитриевы, а по крови — палеопаги, горделивые, обиженные и вновь же способные обиды помнить. Вы помогали им не забывать? Не без того, но они и сами неплохо справлялись. Они жаждут подчинить эти земли». принести на них свою веру, не понимая, что здешние боги еще живы, чтобы там не говорили жрецы. Она вздохнула. «Я помогала твоим врагам и врагам твоего мужа. Я изыскала способ подняться, подобраться к тебе. Тамановы, моя бабушка сумела подмять этот никчемный рот, переменить его, сделать сильным». каков он есть сейчас. Я поддержала Дмитриеву с ее устремлениями. Я подсказала Медведевым, что и они славны, и древны, и сильны, и при должном успехе могут стать не за троном, но рядом с ним, как подсказала и прочим». Царевичи молчали, и царица. «Я нашла способ снять заклятие, «Нет, не сама. Но вновь же палеопаги готовы на многое пойти, чтобы получить под руку свою новые богатые земли. Благо, на старых им места не осталось. Но пускай себе». «Значит, тебе нужна лишь месть?» — уточнила Стася. «Именно. И ради неё ты готова всё обрушить?» Без сел у ног, уставившись на гостью, немигающим взглядом. «Обрушить? Я... Ты уничтожишь царя. Простите, лично незнакома? Может, он и заслуживает? Думай, о чём говоришь, ведьма!» Пророкотал средний царевич, а старший положил руку на плечо, успокаивая. «Ты уничтожишь царицу!» Хотя она-то к тем делам и вовсе не причастна. Что ещё? Царевичей вот всех. Тебе не нужно оставлять кого-то, ибо ты сама не желаешь трона. Или всё-таки для дочери своей или внучки. Не желаю. Таманова покачала головой. Я последняя в роду. В прямой его ветви. У меня есть троюродные и четвероюродные сёстры. Есть тётки дальние и ближние, но я последняя в ком есть сила про матери, и воля её, и память. И я не хотела. Её лицо исказилось. Думаешь, ведьма, я не понимаю, что случится. Грянет смута уже. Мёртвое войско учинит резню в городе. Их остановят, всё-таки магов здесь изрядно, да и войско имеется. Но после, как станет ясно, что государь погиб, и не только он, люди обвинят во всём ведьм. Маги не упустят случая помочь, а ведьмы откажутся от помощи. Бояре начнут выяснять, кто достоин трона. Старые рода вспомнят о вольностях, коими прежде обладали, и кто-то поспешит отделиться. Начнутся войны и будут идти долго. «Погибнут многие», — Стася произнесла это, глядя в глаза. «Неужели оно того стоило? Те чужие обиды, и месть тоже чужая, не твоя». «Ты не понимаешь, ведьма». «Не понимаю. Объясни». Она, женщина, коснулась груди. Она во мне, про матерь, та, что имеет право и желает, и я ничто пред ее волей. Тихо выругался за спиной царевич, и вот как-то совсем даже не по царски. Впрочем, Стеся понятия не имело, как должно ругаться особом царской крови, но у него вышло выразительно. «Дух», — произнесла одними губами царица, — «обманник, истинный, сохранённый, вместе с силой я приняла его, как принимала моя мать, и её мать, и мать её матери, как принимали все мы, сберегая то, что было дадено». Руки женщины поднялись, и широкие рукава соскользнули. выставляя белоснежное полотно нижней рубахи. На нём тёмными ниточками велись шитые узоры. «И я, я лишь исполняю волю!» Она закрыла глаза и сделала глубокий вдох. А когда открыла, то Стася явственно осознала, договориться не выйдет. Из тёмных провалов на Стасю, да и на прочих, Глядела безумия.